Глава 24. Достойная расплата за грехи. Маскарадный банкет имени Зубарева. Что-то вроде бала, насколько я понимаю. Этот мусор празднует и живет как ни в чем не бывало по дням, и наслаждается шоу на потеху публики ночью. Пришло же в голову устраивать собачьи бои, где соперниками выступают оголодавшие слабые люди. Ни оружия, ни защиты. Никакой возможности выжить. Вспоминая об этом, силой сжимал кулаки, стоя в темном переулке напротив главного дома Зубарева. Рядом со мной лежит труп одного из приглашенных гостей. Понятия не имею, кто это. Но раз приглашен, значит, такое же отребие, как и хозяин вечера. Маска у него скромная, но на все лицо идеальная. Не пойду же в своей магической. Подключив глаз, на всякий случай направился прямиком к главному входу. Билет также стенул у того гостя. Голосами мы не были похожи, но вряд ли простая охрана знает таких людей слишком хорошо. И я был прав. Как только билетики проверили, сразу пустили внутрь, услужливо поклонившись. «Как же хочется поубивать вас всех!» Маскарадный банкет проходил на самом верхнем этаже огромного здания. Его можно было бы сравнить с моим кланом или кланом Дио. Роскошный дворец с пятью этажами и кучей окон. Сверху же, на крыше, отдельное место для веселых вечеров. Наслаждаться едой и выпивкой куда приятнее на улице, не спорю. Всех гостей провожали к лифтам, которые вели наверх. Я быстро оказался в самой гуще событий, подключив глаз. Как и думал, никакой магической защиты не было. Еще по складу стало ясно, что этот Артемий не рассчитывает на действительно опасного киллера. Или, может, вовсе не думает, что к нему решаться нагрянуть. Сам владелец поместья нашелся довольно быстро. Сидел за своим столиком на балкончике выше остальных и попивал что-то из кувшина. Высоко забрался, сволочь. И как мне тебя оттуда выкурить? Могу просто перебить всю охрану и захватить силы. Но в заказе было сказано вести себя тихо. Значит, так и поступим. Первый час совершенно не выделялся из толпы. Выпил несколько бокалов, поболтал с несколькими людьми. Все здесь занимали разные должности, в разных сферах производства, поэтому поддерживать тот или иной разговор труда не составило. Когда же часы перевалили за полночь, раздался гул, привлекший всеобщее внимание. Артемий подошел к краю балкончика и, прокашлившись, обратился к толпе. «Дамы и господа, хочу поблагодарить всех присутствующих за то, что собрались здесь. Я признателен вам за нашу общую работу по улучшению города, а также за ваши финансы». Все деньги непременно отправятся в фонды защиты страны и города, а также фонд под моим именем по защите животных. Сегодня же я собрал всех здесь, чтобы отметить недавнее приобретение еще одного промышленного склада, который в будущем послужит уже второй ареной, где мы сможем проводить куда более масштабные игры. Ура! Услышав его, у меня чуть маска с лица не спала, на руке даже печать некроманта начала проявляться. «Все! Все здесь знают о пропажах, Все здесь ходят на эти долбаные игры, где собаки хладнокровно убивают бедных людей забавы ради! Все здесь мои враги!» Сдержав гнев, выпил еще один бокал вина и размял шею. «Пора заканчивать представление!» Подойдя к лестнице, что вела на балкон, уперся в охранника. Само собой, он меня не пропустил. Ему же хуже. Похлопав мужика по плечу, слегка сжал пальцы руки. Его душа теперь находилась в моей власти. Я же прошептал на ухо. Не хочешь сдохнуть? Иди в туалетную кабинку на нижних этажах и закройся там. Все ясно? Тяжело сглотнув, охранник быстрым шагом направился вон с крыши. С помощью глаза я видел сквозь пол, что было довольно полезно. Уже через три минуты моя жертва сделала, как было верено. В кабинке никто не мог его видеть, а потому я сжал пальцы в кулак. Внутренние органы охранника разорвались, кровь брызнула на одежду. «Там и оставайся». Поднявшись по лестнице, тут же слился с толпой. Здесь отдыхали человек 15. Видимо, элита среди элиты. Вип-персоны, так сказать. Вряд ли Артемий различал их, а потому вопросов не возникло, когда подошел к нему с бокалами в руках. «Господин Зубарев!» – произнес мягким голосом. «О, какие люди!» – поразительная наигранность – а вы у нас, городской советник охраны, не узнали? В этих масках все на одно лицо. Мы посмеялись, продолжив диалог. Послушайте, господин Зубарев, предлагаю нам поднять бокалы за сегодняшний вечер. Последняя игра на арене была просто восхитительной. А вы разве присутствовали? Мне казалось, не смогли прийти из-за дел в главном офисе. Как я мог пропустить такое шоу? Та девушка показала себя просто восхитительно. Я импровизировал как мог. Большинство рабов были именно женщины. Кто-то, да попадется. Да, вы правы. Мне тоже понравилось последнее выступление. Придете на следующее? Обязательно. Он, наконец, взял бокал из моих рук. Все было уже готово. Один из артефактов в виде кольца на моем указательном пальце — еще до отъезда зарядился простейшей печатью для очищения желудка. Проще говоря, лютый сидеть в туалете Зубареву придется долго. Мы залпом выпили содержимое, после чего я откланялся, вернувшись в толпу к остальным. Не стоит сейчас выделяться, остается только ждать. И ждал я недолго. Когда настало время второй речи, Зубов подошел к краю балкона, как вдруг соганулся чуть ли не вдвое, по-видимому, подействовало. Переговорив о чем-то с охранниками, Зубов извинился перед компанией и побежал к лифту. Я сразу последовал за ним, сохраняя дистанцию. Глаз позволял следить за противником и на расстоянии. Как и думал, все закончилось в туалете, в том самом Где сейчас отдыхал один из охранников? Повезло, что кровь не виднелась из-под двери кабинки. Охрана выстроилась у двери, и я, как ни в чем не бывало, направился за ним, сославшись на плохое самочувствие. Но меня не пустили. Кретины! Уже через минуту постучался в кабинку к хозяину поместья. «А? Кто там?» — скрикнул Зубарев, испугавшись. Я же поставил охрану у входа. Не беспокойтесь, это я, господин Зубарев. Ваша охрана меня пропустила, видев до этого, как мы с вами дружелюбно общались на балконе. На самом деле они валялись у стены с проколотыми иглой сердцами. А, советник охраны, напугали вы меня, что-то мне нехорошо. Возвращайтесь на праздник, я присоединюсь позже. «Конечно, только хотел проведать вас». Смолкнув и усевшись на подоконник, принялся ждать. Пять минут, десять, пятнадцать. Он там провалился, что ли? Но дверь, наконец, распахнулась. Эффект магической печати проходит довольно быстро, потому все вернулось на круги своя. Почти. Завидев меня, Артемий вздрогнул, прижав руку к груди. «Боже, да что с вами, советник? До да инфаркта доведете?» «О, это точно, господин Зубарев!» «А? Чего?» «Погодите, что вы до сих пор здесь делаете? Откуда такой интерес к моей персоне?» Скинув маску, я вздохнул, спрыгнув с подоконника «Ты не советник?» – отстранился Зубарев «О, надо же!» Как быстро на ты перешел, собачий угодник, ты прав. Я пришел сюда за тобой. Охрана! Охрана!» – закричал испуганный Зубарев. Он был слабаком. Что еще остается делать в такой ситуации? Твоя охрана мирно спит, к слову. Тебе тоже пора. «Постой!» Мощный удар по лицу вырубил его. Я же, размяв костяшки, подобрал тело И тут же связался с Тринити. Пес ждал меня в двух улицах, виляя хвостами. Как только приказ поступил, мы поменялись местами. Удобно, что можно переместить все, чего касаешься в пределах человеческого размера. Даже такой мусор. Сбежать собаке из охраняемого здания куда легче, чем человеку с вырубленным хозяином на плече. Насчет этого я не волновался. Меня ждало куда более интересное выступление. Открыв глаза, Артемий сразу застонал. Лицо жутко болело, рубашка была замарана в собственной крови. Руками и ногами пошевелить не получалось. Попытавшись сдвинуться, он вновь закричал, надеясь услышать хоть какой-то ответ. И услышал. Я показался из-за ближайшего дерева, ухмыльнувшись. «Доброе утро, Артемий Зубарев! Как спалось?» «Кто ты такой? Ты хоть понимаешь, что с тобой сделают за мое похищение, ублюдок? Что со мной сделают? Давай мы вместе подумаем!» Подошел ближе и, достав из-под пальто длинную иглу, вогнал ее в ногу Зубарева. Тот закричал еще сильнее, дергаясь от боли. Стой! Остановись! Нет, прошу! Просишь? Погоди, мы ведь только начали! С этими словами обломил иглу наполовину и вогнал остаток во вторую ногу. Как же больно! А, -а, -а стой! Что тебе нужно? Я дам все, что есть, только остановись. Сейчас мы поговорим, Артемий Зубарев. Начнем, пожалуй, с того, откуда ты брал рабов. Для своих собачьих боев. Я ничего не знаю. Ты ведь сам выдал мне все на блюдечке. Лучше говори. Я не вздохнув, достал вторую иглу и также, сломав ее, вогнал один конец в правую ногу выше, чем в прошлый раз. Крики возобновились. Ладно, ладно. Я, я провожу подпольные бои, а рабы... Они же просто отребья, мусор, который никому не нужен. Да, а как же наследница дома белозерских? Эта баба случайно к нам попала, охрана притащила ее, подобрав пьяную с улиц ночью. А-а-а! Вновь завопил он, когда четвертый кусок иглы пронзил кожу вместе с костью. А девочка Рокси сунул в свои игры даже маленького ребенка. «Она никому не нужна!» «Как же меня тошнит от тебя!» Хорошенько врезав пару раз, выпрямился, цыкнув. «Слушай сюда, Зубарев Артемий!» «Сейчас ты расскажешь мне всю правду, глядя в камеру этого замечательного телефона. Решишь соврать или смолкнешь на середине истории?» Я захватил его душу своим навыком, слегка сжав пальцы ладони, на которой она сейчас и находилась, Испытаешь такую боль, какую никто еще из пойманных тобою рабов не испытывал. Хорошо! Только, только отпусти меня! Я подумаю. Можешь начинать. Достав мобильник и включив запись, а также нажав и на передатчик в ухе, чтобы Сара могла записать речь со своей стороны, поддал сигнал к началу. Я, Артемий Зубарев, пятый, сын И наследник клана Зубаревых признаюсь, что похищал жителей этого города и садил в клетки вместе со своими сообщниками, чтобы после проводить незаконные подпольные бои, на которых рабы сражались с натренированными псами. За это я получал, боже, получал крупные суммы и спускал их на себя» на приобретение новых животных и откладывал на второй склад, чтобы открыть арену и там. Я признаюсь, что убил. Убил многих людей. Точнее, я убил больше сорока жителей этого городка и почти с десяток жителей из ближайшей деревни. Я каюсь. Признание получено, раздалось в ухе. Ты молодец, Маркус. «А теперь заканчивай с ним и не вздумай выключать камеру». «Как скажешь, милая Сара?» «Милая?» — смутилась она сказанным шутку словом, но восприняв его куда серьезнее, чем я думал. Отключив передатчик, добавил. «Ты молодец, Артемий!» «Все? Теперь? Теперь ты меня отпустишь?» «Конечно!» — достал из кармана камень регенерации, И вложил в руку жертвы, насильно сжав. Артемий полностью восстановился. После этого разрезал его веревки ножом, указав вперед в сторону леса. Город в той стороне. Он испуганно посмотрел на меня, а затем побежал со всех ног. Я же спокойно прошелся в другую сторону. Здесь стояли две клетки, накрытые плотной тканью, а под ними натренированные псы. Их обучили кидаться на людей с определенным запахом. Источник я нашел на подземном уровне, неподалеку от клеток. Особая трава. Сейчас она лежала в кармане Артемии, а он и не догадывался об этом. Открыл клетки, скомандовав «фас!», и псы рванули. Я направил камеру вперед, увеличив зум. Зубарев не успел скрыться за деревьями, как его настигли. Острые клыки впились в тело. Мужик закричал, заныл, начал умолять. Истошные вопли разносились по лесу, но было поздно. Две бешеные псины разрывали его на куски. Откосывали кожу вместе с мясом, обгладывали лицо и грудь, хрустели пальцами, словно сухарями. К моменту, когда уже их настиг Тринити от Зубарева, Остались лишь кости, да впитавшиеся в землю кровь. Не хотелось мне от животных избавляться, но именно эти особи особенно опасны для людей. Усевшись на обвалившийся ствол дерева, завершил запись, вздохнув. Работа окончена. Все, как и хотели заказчики. Видео сразу отправил Саре. Осталось последнее дело. Дверной звонок раздался гулом по дому ближе к вечеру. Мне открыл тот самый старик, отец наследницы Белозерской. Он был несказанно рад моему появлению. Я же поспешил проверить, что с остальными. И, наконец, выдохнул, поняв, что все хорошо. Рабы начали поправляться. Помимо тех, что привел я, здесь находились и остальные. Белозерские выполнили свою часть сделки, получив от меня копию записи признания Зубарева. Нужно было видеть их заплаканные лица в тот момент. Когда же настало время уходить, меня прямо у двери остановили, взяв за руку. Это была та самая малютка. Опустился на колени, погладив ее по голове. Малютка Рокси, правильно? Ого! хихикнула она, прикрыв глазки. «Господин Маркус, спасибо вам, что спасли меня!» Девочка прижалась ко мне, обхватив своими крохотными, все еще дрожащими ручонками. Умилительная картина! Я аж сам чуть не прослезился, вовремя собравшись с духом. «Рад, что ты в порядке, малышка Рокси!» «А где Оскар?» «Дядя Оскар на кухне!» Решив все же наведаться к этому мужику, встретил его у окна. Разговор получился коротким, по итогам которого вручил ему все имеющиеся при себе деньги. Все равно получу за этот контракт, а он хотя бы сможет обеспечить Рокси необходимым на первое время. Почему-то мне кажется, что лучше ей будет именно с ним, а не с погаными родителями, даже не забившими тревогу, когда малышка пропала. Почти сотни тысяч, сумма довольно значимая. Ну, а если возникнут проблемы, дал свой номер. Даже и не знаю, когда это во мне проснулась доброта, но с ней на душе легче, пусть будет. Покинув дом и остановившись на теперь уже оживленной улице, Кадры с признанием и убийством Артемии от рук неизвестного быстро разлетелись по сети. Достал мобильник, набрав знакомый номер. Маркус послышался радостный возглас. «Как ты, Луна?» «Все хорошо. Когда ты уже вернешься?» «Скоро, милая. Знаешь, я очень соскучился по тебе».